Глава вторая. Наш факультет долго готовился к конкурсу талантов «Студенческая весна». Помогали нам старшекурсники. Однажды на репетицию пришел и Марк. Он поставил на сцену стул, сел, кто-то принес ему гитару. «Ну, что, пять будем?» — весело обвел он взглядом нас, первокурсниц, стоявших вокруг. «Выбери сам». Марк наклонил голову на бок, я хотела уйти, но вместо этого придвинулась. Первый раз я видела мажора так близко. И тут мы встретились взглядами. Меня словно парализовало. Узнал или не узнал? Забилась в висках паническая мысль. Но Марк тронул струны и запел группу крови, песню Виктора Цоя. Первые же звуки поразили меня. Мягкий баритон совсем не походил на металлический голос знаменитого певца, но песня от этого нисколько не потеряла привлекательности. Умелые пальцы ударили по струнам в последний раз, и в зале наступила тишина. Сцена освещалась только одним фонарём. В центре, где стояли мы, был круг света, а всё остальное тонуло во тьме. Мне показалось, что мы перенеслись в волшебный мир сказки. Вот-вот двери откроются, и войдёт король, который крикнет: "Меня никто не любит. Всё, ухожу в монастырь". Он стёрнет с головы парик с белыми буклами и кинет в нас. Ощущение было настолько сильным, что я сделала шаг вперёд, словно хотела поймать этот парик. Кто-то схватил меня за руку, я вздрогнула и очнулась. "А ты придёшь, рыженькая куколка?" спросил Марк. «Куда?» — заикаясь, выдавила я и выдернула пальцы. Все вокруг засмеялись и захлопали в ладоши. Я ничего не поняла и растерянно посмотрела на однокурсников. «Марк организует пати после студ весны», — восторженно зашептала мне на ухо Аня. «Куда?» — повторила я. «Ох, ты почему такая недогадливая?» — рассердилась Полина. «Приглашает всех нас в свой клуб». Я так и стояла с открытым ртом, молча наблюдая, как Вишневский, колодёт на стул гитару, прощается за руку с Вадиком, негласным лидером факультета иностранных языков, и неторопливо идёт к выходу из зала. На полпути он повернулся к нам, сложил пальцы, словно у него в руках был пистолет, и направил их на меня. "Пух!" громко крикнул он и сделал характерное движение, будто выстрелил. "И я тебя жду, крошка". Ох, лучше бы он не давал мне призрачную надежду. С этого дня моя душа словно сошла с ума. Я не могла ни есть, ни пить, ни репетировать. Разум понимал, что нельзя поддаваться соблазну, но все мысли были о вечеринке. И вдруг в один из дней пришло понимание: не хочу. Вот точно не хочу становиться для Марка одной из безимённых девиц. Не пойду. Никуда не пойду. Не заставят. Буду готовиться к сессии. Хочу закончить год на отлично, внушала я себе. Приняв решение, я выбросила из головы мажора, отогнала мысли о нём и постаралась держаться подальше от сплетен и мест, где бывает Марк. В тот весна закончилась победой нашего факультета. Однокурсники попались все творческие, артистичные, так и фонтанировали идеями. От меня требовалось участие в подготовке сценария, и я старалась как могла. Праздник пролетел в каком-то мистическом ударе. Когда всё закончилось и мы наконец-то выдохнули, на сцену вышел Вадим. Он постучал пальцем по микрофону и весело сказал: "А теперь сюрприз! Марк приглашает на пати. О выхода ждут машины. Полчаса на сборы, кто не успеет, будет добираться сам". "Ура! Я сло не забыл", закричала Аня. Она схватила Полину и закружилась с кузиной по залу. Я молча наблюдал за подружками, а в душе поднимался ураган. Что делать? Идти или нет? Никачего встала, побежали переодеваться. Зачем наряжаться? Обычная вечеринка, Ты что, ничего с собой не взяла? И так сойдёт. Я пожала плечами и пошла к выходу, но девчонки подхватили меня под локти и потащили в туалет. "Пустите, что вы делаете?" "Расслабься, мы тобой займёмся". "Нет, да-да. Нет, я не согласна". "Не капризничай, когда ещё такой случай выпадет". Я сдалась под напором подруг. И правда, стоит ли идти против судьбы? В конце концов, можно в клубе держаться подальше от Марка и его свиты. Девочки сделали мне боевой раскрас, выпрямили утюжком пушистые волосы, натянули открытый топ в блестящих пайетках. Я только успевала поворачиваться, поднимать и опускать руки, но когда Аня сунула мне в руку короткую юбку, взбунтовалась. "Где вы откопали эту одежду?" Я недоуменно разглядывала непонятную тряпицу, больше похожую на ветошь для уборки или на подстилку для кота. "Места нужно знать", загадочно засмеялась Аня. "Юбку не надену. Я на шлюху в ней похожа". Тогда шорты. Жестом фокусника Полина вытащила из сумки крохотные штанишки, которые вряд ли прикроют попу. Издеваетесь? Ну, твой топ с джинсами не прокатит. Аня задумчиво посмотрела на меня. Погодите. У нас в реквизите есть платье. Она метнулась к мешкам, стоявшим в костюмерной, и прибежала с чёрным трикотажным платьем. Оно как чулок обтягивало тело, рельефно выделяя все выпуклости. Но зато имело длину до колена и глухой воротник-стойку. Что ж, неплохо. Я провела ладонями по бедрам. В темной комнате нельзя заметить черную кошку, а в клубе, где темнота разгоняется мгновенными вспышками света, а настроение поднимается алкоголем, меня и подавно никто не разглядит. Все бы ничего, да вот только у-образное декольте было почти до талии. «Девочки, в кого вы хотите меня превратить? Из студентки в распутницу?» Я потянула платье вверх, намереваясь его снять. «Ника, не торопись. Смотри, есть маленький секрет». Как волшебница Аня вытащила серебристый плетёный шнурок, нашла по краю выреза крохотные дырочки и быстро зашнуровала декольте крест-накрест. Выглядел этот наряд вполне прилично, если, конечно, никому в голову не придёт заглянуть за переплетение. В клубе полумрак, никто не заметит. Не парься. Поставила точку на моём сопротивлении Полина. Да, коктейль выпьешь тебе и самой, фиолетовый будет. Мы выбежали из корпуса университета, огляделись пусто. Естественно, пока мы приводили себя в порядок, все студенты уехали. Отлично. Девочки, ну его и СВФ в баню. Пойдёмте в общагу, а? Попыталась я снова уговорить подруг. Я вам что-нибудь вкусненькое приготовлю. Погоди, я сейчас. Аня вытащила телефон и через секунду с кем-то разговаривала, загадочно улыбаясь. Ну, что там? Полина от нетерпения, а может быть, и от холода подпрыгивала на асфальте. Всё о'кей, девчонки. Вадик сказал, куда ехать. Мы вызвали такси. Только в машине я почувствовала, что от волнения сжимается грудь и дышать трудно. Ладони повлажнели, пятка нервно застучала о коврик. Девочки тоже нервничали. Они взялись за руки и крепко прижались друг к другу. Роскошный клуб сиял огнями элеминации. Мы вошли в огромный зал, и нас сразу оглушила музыка. Тело мгновенно отреагировало на неё и задвигалось в ритме танца. Я видела, что Аня и Полина, извиваясь под мелодию, пробивались сквозь толпу студентов. В сполохе света выхватывали то одно, то другое смеющееся лицо. Из-за того, что фигуры людей ниже пояса тонули в темноте, казалось, что мы плывем по воздуху. Это было волшебно. Неожиданно плохое настроение испарилось. Хотелось туда, а в центр танцпола, где топтались, трясли головами, вскрикивали от восторга наши друзья и однокурсники. «А, как здорово!» — визжала мне на ухо Аня. «Волшебно!» — вторила ей Полина. Я вдруг испытала такой же непреодолимый порыв обожания. обняла подружек за талии и закричала: "Девочки, как хорошо!" И тут музыка стихла, вспыхнув в свет. "Добро пожаловать в клуб исполнения желаний", закричал кто-то. Все замерли, стали оглядываться в поисках источника голоса. Луч света пролетел по залу и замер на Марке Вешневском. Он стоял на ступеньке широкой лестницы, ведущей на второй этаж, и белозубо улыбался. Сердце на секунду остановилось, а потом забилось в груди трепетной птичкой. Чёрт. Не хотела же идти в клуб. Не хотела. Игнорируй его, приказала я себе и смело посмотрела на лестницу. Но Марка там не было, а вместо него стоял Вадим. Неужели мне показалось? Или СВ спрятался в густой тени? Получить ответы на эти вопросы я не успела. Толпа студентов зашевелилась, расступилась и образовала полукруг. Неожиданно наша троица оказалась напротив Вадика. "Привет", радостно замахали студенты. "Занимайте свободные столики и диваны". Вспыхнули потолочные светильники, и стало ясно, что по периметру зала расположены белые диваны и кресла, а перед ними стояли низкие столы вытянутой формы. Народ вокруг нас мгновенно рассосался. Мы растерянно огляделись, не понимая, куда можно сесть. Вадим широко улыбнулся и пошел к нам. «Позвольте, я покажу вам ваши места». Я немного удивилась такой любезности. В университете он даже не замечал нас. Но Аня и Полина радостно вспыхнули, схватили Вадима под руки и пошли за ним. Я потащилась следом, как осёл, вернее, ослица на привязи. Дружок Вишневского привёл нас к столику, на котором стояла табличка «Заказано». «Но это не наше место, тут...» Попыталась объяснить я, но Вадим схватил табличку и спрятал за спину. «Теперь ваши. Садитесь». Мы переглянулись и опустились на диван. Вадим опять побежал к лестнице. «В честь какого праздника нам такая встреча?» прошипела я. «Ника, не цепляйся! Что ты бурчишь, как старая дева?» «Не нравится мне все это». «Друзья!» — закричал Вадим в микрофон. «Вечеринка начинается!» «Ура! Классно!» — оживились все вокруг и зааплодировали. «Но сначала давайте познакомимся». «А разве мы друг друга не знаем?» — крикнул кто-то. «Только что на сцене выступали». «А мы познакомимся по-особенному. Не в вузе находимся, на частной вечеринке. Имеем право развлечься. Это как?» «Говори, не тяни!» Все зашевелились в предвкушении представления. «Без имен!» Вадим сделал паузу, обвёл взглядом полукруг и продолжил: "Но с размерами бюста и, догадайтесь сами". Зал грохнул от хохота. "А как проверять будешь? Штаны снять?" Раздался рядом чей-то бас. "Ну, можешь и снять. А девочкам тоже? У девочек можем лентой измерить". "Что за чушь?" вскочила я. "Почему я должна называть свои параметры?" "Расслабься, не хочешь не называй", ответила Аня и дёрнула меня за руку. "Не порти всем настроение". Ты чего сегодня такая бука, поддержала кузину Полина. Может, мы больше никогда не попадём на пати миллионера? расслабся Ника. Я обижена, замолчала. Смотрите сюда, Вадик показал рукой куда-то в темноту. И тут из густовом рака показался официант. Он выкатил сначала столик, на котором стояло несколько рядов шампанского. Затем пришла в очередь тумбы на колёсиках. "Девочки, что это?" спросила Аня. Мы с Полиной пожали плечами, но любопытство взяло верх над злостью. Она тоже заинтересовалась процессом и даже забыла, что где-то там в углу сидит Вишневский, хозяин вечера. "Погоди, это же цилиндр для розыгрыша лотерей", сообразила Полина. Вадик несколько раз крутнул агрегат, наполненный шарами, и поднял руку, призывая к тишине. Тот, чьи размеры окажутся ближе всего к вытянутому номеру, получает приз вот эту бутылку шампанского. "Халява!", закричал кто-то, и зал потонул в хохоте. "Да я тебе самые большие размеры назову. Хочешь, сразу три?" «Посмотрим. Первый шар в бой!» Вадим раскрутил цилиндр, потом остановил его, шар выкатился. «Восемьдесят пять!» «У меня восемьдесят пять!» «У меня восемьдесят пять!» Взвизгнула Аня и вскочила. «И у меня!» Поднялось еще несколько рук. «Наслова не поверим!» Загудели парни. «Выходи, измерять будем!» «А что, и пойду?» Аня выскочила на середину танцпола. Я побежала следом и притащила ее обратно к столу. «Не дури!» «А что? Мы хорошо выступили, отметить надо!» Я молча наблюдала, как под хохот зала мужчины измеряли бюсты выстроившихся девушек. Всем было весело. Кажется, никто не видел никакого криминала в этом развлечении. «Двадцать пять!» «Это я!» — загалдели вокруг. «Пятнадцать!» «Тишина!» «Двадцать восемь!» Целая толпа сделала шаг вперед. Всем было весело. Смеялись и мы. «Номер семьдесят пять!» — выкрикнул Вадим. В зале наступила тишина. Никто из девушек не хотел признаваться, что у них меленькая грудь. «Ника, это же твой размер!» — толкнула меня в бок Аня. «Чего сидишь?» «Не пойду», — тихо, но твердо ответила я. «Ты разве я не понимаешь?» «Не ломайся! Секунда позора, зато у нас будет лишняя бутылка шампанского!» «Девочки, когда вы стали алкоголичками?» — не сдавалась я. «Ну почему ты такая упертая?» — Аня замахала, привлекая внимание. «Сюда! Здесь есть такой номер!» «Где? У кого? Выходи вперед!» раздались голоса. Подруги с двух сторон подхватили меня под руки и поставили на ноги. Я резко оттолкнула их. Девчонки плюхнулись на диван, оставив меня для всеобщего разглядывания. От смеющихся любопытных глаз мне куда было спрятаться. Вадик двинулся ко мне с лентой, я сделала шаг назад и сложила руки на груди. От обиды дрожали губы. Не подходи. Ника, это всего лишь игра, Вадим сделал шаг навстречу. Да, игра. Мне показалось, что зал уменьшился до размера тарелки. Студенты, которых я считала добрыми приятелями, вдруг превратились в диких животных. Они плотной стаей надвигались на меня и скалили зубы, словно вот-вот растерзают. Вдруг кто-то схватил меня за руку. Я дернулась от неожиданности, подняла глаза. Рядом стоял Марк. «Оставьте девушку в покое», — тихо сказал он. «Вадим, займись делом». И стая услышала голос вожака. Будто по волшебству обстановка разрядилась. Все засмеялись, зашевелились, стали неловко прятать глаза. Весёлое развлечение вдруг приобрело пошлый оттенок. А где музыка? Да, давайте танцевать. А как же представление? Вон сколько ещё бутылок осталось. Да ладно тебе. Девушки, вам налить шампанского? Марк всё ещё стоял рядом и держал меня за руку. Я осторожно высвободила пальцы. Спасибо, не надо. Я оттолкнула Вишневского и побежала к выходу. Всё, хватит. На сегодня довольно развлечений и нервов. Марк догнал меня уже на улице. Он раскинул руки и преградил дорогу. Ты куда? Останься. Если ребята тебя обидели, то не со зла. Просто градус веселья зашкаливал, вот и перестарались. Мне нужно домой. Давай я тебя провожу. Не хочу. Но уже поздно, метро закрыто. Я посмотрела на него и тут только поняла, что в 2 часа ночи я не смогу попасть в общежитие. И что делать? Марк взял меня за запястье и, как я не сопротивлялась, потащил к парковке. "Пусти меня", я сказала. "Слышишь? Ладно, ладно", Марк поднял руки, сдаваясь. Его глаза влажно мерцали в лучах фонаря и были абсолютно серьёзны. Позволь отвезти тебя и всё. Так я буду спокоен, что моя гостья не попадёт в неприятности. И тут я засомневалась. Денег на такси у меня не было. Общежитие закрыто на ночь, а злющая вахтёрша, если её разбудить, сразу доложит в деканат. Гулять всю ночь по Москве невозможно. Весенний холод пробирал до костей, и спрятаться негде. А Марк вёл себя как джентльмен. С ним сторожиха будет любезнее, не посмеет грубить. Я решилась и села в роскошную машину